Следователь прокуратуры с пониманием отнесся к моей просьбе, особенно после того, как ему позвонил полковник Кирьянов. Но настоялось, чтобы разговор происходил при нем в его кабинете. Мне было без разницы, поскольку утаивать я ничего не собирался. Пролову особенно выбирать не приходилось. Татьяна Александровна, вы моя последняя надежда, поскольку вы больше всех знаете об этом деле, и поскольку вы человек честный и порядочный, вы не дадите совершиться ошибки. А я я ваш клиент. Представьте, что через некоторое время правда все же откроется, но будет уже поздно. Смертную казнь у нас отменили, на всякий случай заметил следователь. Фролов бросил испуганный взгляд в его сторону и опять обратился ко мне. — Татьяна Александровна, любой гонорар, только найдите убийцу, настоящего убийцу. — Хорошо, — тяжело вздохнув, отозвалась я. — Тогда рассказывайте правду. Правду о том, как вы, узнав, что вторая марка «Салют» есть у вашего знакомого, решили ей завладеть. — Да не было этого. Чем угодно, детей нет, жизнью клянусь, я до того момента, пока не увидел в интернете салют, понятия не имел, что есть еще один. Признаюсь, я не сказал вам сразу, но не потому, что не верил вам, просто настолько был ошарашен, такая чудовищная наглость. Вы звонили Кушинскому после моего ухода? Конечно. Он мне заявил, что таких марок есть две, и одна осталась у него». «Почему же вы на следующий день этого не сказали?» «Ну, тут я склупил. Но мне казалось, что будет лучше, если поедете к нему, ничего пока не зная. Мне главное было, чтобы действительно человек посторонний, не из нашего окружения, потом мог сказать, что видел салют. И все же я вас не совсем поняла. Теперь я и сам себя не очень понимаю». Просто кровь в голову ударила, ведь я-то был уверен, что салют один. — Ладно, к салютам еще вернемся. Расскажите мне про ваш разговор в тот вечер, на юбилее. — Но это в основном касается другого человека, — не совсем уверенно ответил Фролок. — И все же. Есть клуб-филателлист. Одним из соучредителей являюсь я. Владимир тоже был... в таком же статусе, председателем является Рахманинов Владлен Борисович. На мой взгляд, он отстал от жизни. Клуб в долгах, как в шелках, а он противится тому, чтобы разумно поправить положение. Вот я и предложил Владимиру Львовичу на очередном собрании поставить вопрос о смене председателя и выдвинуть на это место его кандидатуру. Он отчего-то обиделся страшно, наговорил мне кучу нелепостей, Мол, я клуб к рукам прибрать хочу. «Ну, по крайней мере, сейчас он не врет», — отметил я. «Скажите, Сергей Петрович, кто еще знал, что вы наняли меня для расследования подмены?» «Никто». «А ваш племянник?» «Нет, конечно, я был озадачен вашим визитом к нему, но я ему ничего не говорил». «Он звонил вам?» «Да, сообщил, что явилась какая-то девица». Летет что-то про оставшееся от мужа Марки, про меня спрашивает. Я попросил пересказать разговор, описать внешность и понял, что это вы. Ну, а когда он номер вашего мобильного телефона назвал, всякие сомнения отпали. Кто вы на самом деле и как связаны со мной, я ему, естественно, не сказал. Да ему это и не интересно ручаясь. Ему нужен был предлог, чтобы мне позвонить и в очередной раз поклянчить денег. А! пустое место я задумывалась получалось не лепится никто не знал что я поеду с альбом кушинскому, но тем не менее караулли то меня возле его дома святая троица и ворни сами нарисовались они действовали по наводке и я больше чем уверена не гроши и сумки и не панель магнитолы их интересовали а фроловский альбом Неожиданно я вспомнила еще кое-что. Когда я выходила второй раз от вас в тот день, мне на лестничной клетке попался один человек. Клоритная такая личность. Позвонил он в вашу квартиру. — Да, брат мой заходил, — недоуменно пожал плечами Хролов. — Совсем не кстати и с той же просьбой, что обычно обращается ко мне Аркашка. — Гараж он, видите ли, строит. — Ну, обещал ему помочь. «Про меня случаем вы ему не говорили?» «Да нет, как-то, судя по неуверенному тону, Фролов чего-то не договаривал. Хотя сейчас он был не в том положении, чтобы скрывать что-то от меня. Может, забыл?» «Постарайтесь вспомнить». «Да, он спросил. Девушка у лифта стояла. Твоя красотка?» «Я соврал тогда. Соседка, наверное». Он мне сказал, симпатичная соседка, познакомь при случае. Я ему, я и сам еще никого тут не знаю. Он мне, ну, таких девушек пропускать без внимания нельзя. Вот все. Я подвела итог разговору Итак, кроме вас, никто не знал, куда и когда я отправилась с вашим альбомом. Но, тем не менее, меня ждали, чтобы украсть его. А затем он оказался у вас. Фролов молчал, опустил голову. Наконец заговорил. Я понимаю, что вам нелегко мне поверить. Также понимаю, что вся логика и факты говорят против меня. Но заклинаю, найдите настоящего убийцу. По вашим словам, получается, что вас ловко подставили, использовав при этом и меня. Кому это выгодно? В ответ он только развел руками.